Глава 8 Падшие с небес. Просторную долину Чистилища укрыло белым ковром. Миллионы ангелов слетели сюда, чтобы вместе встретить новых друзей и остановить ядовитый туман. С высоких скал, на которых расположились архангелы, Михаил наблюдал, как неотвратимо белый туман поедает этот мир, и направляется к городам последней надежды. Так ангелы назвали пристанище для душ людей. «Ну, где же она?» — нервничал Легер. «Туман вот-вот преодолеет наш барьер. Может, зря мы доверились смерти?» «Нет повода для паники. Смерть еще никого не подводила», — ответил ему Ардиус. «Я и не паникую, просто говорю о том, что все может плохо кончиться». «И где остальная Екатерина?» Она пожелала остаться с дочкой в раю. «Вот-вот Ольга подарит этому миру новое яйцо, а через шесть лет и ангела. Ну а если у тебя есть вопросы, почему бы тебе не задать их новому главнокомандующему?» Легер уверенным шагом направился к Михаилу, который с вершины наблюдал за своим народом, среди которого находились небольшие племена демонов. К его сожалению, большинство демонов последовали за Гатаоном в ад, и помогать в этом нелегком деле были не намерены. «Нервничаешь», — произнес Михаил, ощутив позади себя Легера. «Хочешь сказать «боюсь»?» — возмутился Легер. «Хочу сказать, что мы не камни, и все чего-то боимся. Ты отважный архангел, однако твое нутро сжимается от страха, когда ты представляешь, как белый туман преодолевает барьер». Он ведь заберет не только твою и мою жизнь, но и жизни ангелов, которых мы любим и поклялись защищать. Слова Михаила остудили пыл Легера. Посмотри вниз. Каждый из них боится этого. Именно поэтому мы должны быть опорой для них. Архангелы должны олицетворять неуязвимость нашего мира. Внезапно раздался раскат грома. Пытаясь обнаружить источник звука, Легер перевел взгляд на идеально чистое небо. «Началось», — произнес Михаил. «Готовьтесь! Сегодня время нам не союзник. Не успеем доставить людей в города последней надежды, и жизнь навсегда покинет чистилище». Воздух содрогался от свирепых раскатов грома. Казалось, вот-вот с неба обрушится ливень из молний. Небосвод в буквальном смысле начал трещать по швам. Черные трещины быстро покрыли синюю гладь. С каждым раскатом грома дыра в небе становилась все больше. Ангелы и демоны поспешили разлететься прочь. Никому не хотелось быть раздавленным обломками неба. Раскаты грома бушевали еще какое-то время, а когда утихли, оставили посреди голубого небосвода дыру в ночное небо. Черная, устеленная звёздами гладь сильно выделялась на фоне дневного неба и навевала ощущение неопределенности. «Вот она, истинная сила смерти», — подумал Михаил, наблюдая за этим явлением. «Нам сильно повезло, что она на нашей стороне». Одна из ночных звезд ярко блеснула и, кружась, устремилась вниз. Покинув темное пространство, яркий огонек обратился маленькой фигурой, которую по-прежнему тянуло к земле. За первой звездой последовали остальные. Покидая свою обитель, беспрерывный поток светила оставлял в воздухе загадочную пыль. С такого расстояния было тяжело рассмотреть, во что именно превращаются звезды. Михаил поспешил к эпицентру происходящего. Чем ближе он подлетал к расколотому небу, тем громче звучали пронизывающие ветер крики. Подлетев совсем близко, ангел смог увидеть, что падающие с неба звезды — это души людей. Покидая темный небосвод, светила преображались, одаряя души новыми телами. Обнаженные мужчины и женщины возраста 25 лет словно дождь сыпались на землю. Такого зрелища новый главнокомандующий никак не ожидал. Однако он быстро среагировал на происходящее, наполнил голосовые связки светом и, что было мочи, прокричал «Ловите людей! Не дайте им разбиться!». Михаил бросился вниз. Все ангелы и демоны ринулись за ним, но было уже слишком поздно. Несколько сотен, а может и целые тысячи невинных душ разбились о твердую землю. За пару мгновений под звездным небосводом образовалась кровавая лужа из расплющенных человеческих тел. Михаилу удалось поймать несколько человек в падении. Ангелы вылавливали людей прямо в воздухе и бережно спускали их вниз. Демоны занимались тем же, но спасение людей давалось им нелегко. Оказавшись в руках краснокожего существа с рогами, человек начинал вопить еще сильнее — Страх перед неизвестным заставлял их брыкаться и отбиваться от своих спасителей. Людей, которым удалось вырваться от демонов, ждала та же участь, что и упавших на землю. В небе царил хаос и неразбериха. Примерно 20% людских душ погибли в результате падения, а те, кого удалось спасти, застыли, наблюдая за крылатыми созданиями. Однако успокаивать напуганных людей было некогда. Главной задачей было остановить белый туман. Людей делили на группы по двадцать человек и сажали на деревянные платформы с высоким бортом. «Мы не причиним вам вреда», — обращался к людям Михаил на разных языках. «Все будет хорошо. Оставайтесь на своих местах и не подходите к краю платформы». После встречи со смертью, которая столкнула их с небосвода, Люди были страшно подавлены и растеряны. Им оставалось только опустить головы и покорно занять места на деревянных платформах. Михаил и еще несколько ангелов привязали платформу к поясу. Среди тех, кто должен был с ним лететь, он заметил знакомое лицо. Это была та самая светловолосая жрица, которая лечила его после турнира. «Прости», — обратился к ней Михаил, — «я не знаю твоего имени». «Лориэль», — представилась девушка, сделав приветственный знак крыльями. «Лориэль, ты не можешь лететь с нами. Мы направляемся к самому дальнему городу последней надежды. Не хочу тебя обидеть, но здесь нужны крылья самых быстрых и выносливых ангелов». «В таком случае вы противоречите самому себе», — ответила девушка, не собираясь отвязывать веревку. «Не смотрите на меня так. Мои крылья не хуже ваших». Я вас не подведу. — Ценю твое рвение, но, как главнокомандующий, прошу тебя полететь со следующим клином. Да — Добрось, вмешалась Мария, — жрицы света отличаются от архангелов лишь тем, что не держат в руках меч. К тому же, пока вы выясняете отношения, мы теряем время. Или, может, все дело в том, что Лориэль — вылетая копия Виктории? — Хорошо, вылетаем, — резко согласился Михаил. Тысячи платформ с людьми взмыли в небо и направились к самому дальнему городу барьера. Михаил был приятно удивлен, ведь Лориэль действительно хорошо справлялась. По пути он много размышлял о происходящем. О том, как не повезло людям быть втянутыми в проблемы этого мира. Параллельно с этим в голову влезла мысль, как сильно Лориэль похожа на Викторию. Тот же целеустремленный характер, те же красивые глаза. Было в девушке что-то такое, что заставляло его поглядывать в ее сторону. Раньше Михаил с удовольствием подлетел бы к ней, предложил создать семью, но теперь он главнокомандующий. И все это осталось в прошлом. Теперь его личную жизнь заменяет забота о пернатом народе. Полет к самому дальнему городу последней надежды занял ему времени. Чтобы заселить его до отказа, пришлось еще несколько раз возвращаться к источнику человеческих душ. Платформы с людьми спускались на центральную площадь, где расположился массивный черный обелиск. Но даже его присутствие не омрачало приятную глазу картину. Новый город упавших с небес выглядел великолепно. Вокруг раскинулись прилегающие друг к другу деревянные дома в несколько этажей, Несмотря на спешность работы, все стены, ступеньки и окна были идеально вырезаны и покрыты лаком. На окраине города расположился хрустальные чистоты водоемы цветущие зеленые сады. Люди о таких условиях и мечтать не смели. Их заселили в дома, дали одежду из легкого хлопка и сытно накормили. Проголодавшиеся после перерождения люди с жадностью бросались на румяную выпечку. Многие из них до сих пор находились в сильном смятении от происходящего. Вчера их повстречала смерть, сегодня их уносят по воздуху крылатые создания. Больше всего были шокированы люди, которых смерть забрала в глубокой старости. Они долго рассматривали свои руки, щупали лица и не могли поверить в то, что жизнь началась заново. Всем казалось, что это необычный сон — Да и разве бывает такое, чтобы из голодных трущоб, где приходится спасаться от диких зверей, тебе перенесли в город мечты? Для людей тут было все. И крыша над головой, и еда, и одежда. Казалось, что еще нужно человеку для счастья? С безопасного для себя расстояния за действиями ангелов и демонов наблюдала группа в длинных красных плащах. Кто-то из них беспристрастно глядел в небо, кто-то точил изогнутый клинок. Одному из них уж совсем было не в моготу сидеть без дела. «Может, уже стоит вмешаться! перебить этих крылатых тварей! Вы только поглядите на них, летают и думают, что лучше нас!» Обратился он к остальным, метнув в дерево кинжал. Другие не стали отрицать, что хотят того же да поживиться ангельской плотью я не против да и человечина не дурна на вкус заткните свои грязные глотки и не рыпайтесь произнес один из них действуем строго по плану если вмешаемся они не закончат барьер туман поглотит чистилище а чума станет еще сильнее здесь нужен тонкий подход в общем чего я перед вами с собаками распинаюсь любому кто помешает ангелам я выдавлю глаза и разобью череп ты чего это мне раз затыкаешь возмутился подстрекатель играя кинжалом в руке единственная шавка на привязи у хозяина здесь ты так что нечего бросаться пустыми угрозами пока я тебе язык нет не успел он закончить фразу как его же кинжал оказался в его горле Словно по волшебству лезвие кинжала вытянулось и вонзилось ему в шею. Остальные даже не шелохнулись, чтобы ему помочь, а кто-то даже улыбнулся, глядя, как он захлебнулся кровью. К утру города последней надежды были забиты до отказа. Утомленные перелетами ангелы наблюдали, как с первыми лучами солнца на горизонте показался белый туман. «Одно дело слышать...» а другое — видеть, как едкие облака поедают леса и заставляют птиц и зверей бежать в страхе. Вид приближающейся гибели всего живого пробуждал желание улететь прочь. Такому же страху подверглись иллюзии. Они не знали, что представляет собой этот туман, однако дожидаться, пока он доберется до города, не хотели. «Постойте, вам нельзя покидать город!» — останавливали их ангелы. «Здесь вам ничего не угрожает. Это самое безопасное место!» Поверить в слова ангелов было непросто, но перечить крылатым созданием никто не решался. За несколько часов белый туман преодолел равнину, окутал озеро и обратил цветущие сады в пыль. Решив, что план смерти не сработал, Демоны расправили крылья и улетели прочь. Михаил не мог поверить, что все их труды оказались напрасны. Почему план не сработал, было уже неважно. Главнокомандующий уже собирался отдать приказ об эвакуации, как по черному монолиту пробежала синяя искра. Синих искр становилось все больше. Они словно прыгали по монолиту от основания к верхушке. Черное строение накалилось до красна, после чего выпустило молнии по направлению ближайших городов. Белый туман, словно бушующее море, врезался волнами в невидимую грань. Когда монолит снова накалился до красна и спустил более сильный разряд, белый туман откинуло от города на добрые десяток километров. «Ура! У нас получилось!» торжественно вопили во все горло и обнимали друг друга ангелы. С момента, когда ангелы остановили белый туман, прошло два года. Возле источника душ на высоких скалах основали город и назвали его Лотидейм, что в переводе с ангельского — «падшая звезда». Теперь людей встречали более организованно. Отряды ангелов ловко подхватывали падших с небес и уносили в Латидейм. Там их одевали, кормили, объясняли происходящее в рамках того, что было необходимо знать. Основной легендой для людей стало правило, запрещающее им покидать города последней надежды. Их пытались убедить в том, что за пределами города выжить невозможно. После этого людей распределяли на языковые группы и уносили к черному монолиту где им предстояло прожить еще одну жизнь. За это время Михаил предпринял меры для защиты людских городов от голода и чумы. Он понимал, что падение любого из них приведет к гибели всего Чистилища. Однако десяток архангелов были не способны находиться во всех городах одновременно. Решением стало призвать всех ангелов пройти испытание светом. Желая лично посмотреть, как продвигается обучение курсантов в академии, Михаил прибыл в святосвет. Слава о молодом главнокомандующем, который одолел трех сильных архангелов и остановил туман чумы, так быстро разлетелось по чистилищу, что в городе за неделю все знали о его прибытии. Каждый ангел, что попадался Михаилу на глаза, благодарил его за спасение. Дети стаями гонялись за тенью его крыльев по улицам. Войдя в академию, Михаил в первую очередь направился навестить наставника и доброго друга. Как и раньше, Ардиус занимался обучением новобранцев. Учил их, как правильно держать в руках лук и поражать цель, при этом не задев остальных. Так как большинство новобранцев были каменщиками, пекарями, гончарами и художниками, стрелы летели в разные стороны. Некоторые даже умудрялись выстрелить себе за спину или сломать лук пополам. Заметив у входа в зал Михаила, Ордиус очень обрадовался, ведь появился повод объявить перерыв. Не то чтобы он был ленив, просто ему не хотелось снова извлекать стрелу из чьей-то ноги. «Главнокомандующий, рад вас видеть во здравии», — улыбнулся рыжебородый ангел. «Не нужно так официально. Вы научили меня половине того, что я знаю». «Половине?» — удивился Ардиус. «Да». Остальному меня обучала стальная Екатерина, и, как вы заметили, на турнире она не зря потратила свое время. Ты ведь понимаешь, что я поддался. Хотя твоя уловка с крыльями Создателя застала меня врасплох. Ну да, я заметил, особенно в тот момент, когда подрезали мне крылья. Впрочем, я прилетел не для того, чтобы силами мериться». — Это хорошо. Нельзя главнокомандующему проигрывать у всех на глазах. Сделаю вид, что не слышал этого. Лучше расскажите о тех, кто прошел испытание светом. Говорят, их больше тысячи. — Тысяча тридцать четыре ангела, если быть точнее. Большинство из них с трудом притягивают к себе свет, но, как ты и указал в письме, мы взяли всех, в ком есть искра Создателя. — Что, все настолько плохо? — Почему же? Мы поделили их на группы в зависимости от способности управлять светом. Две группы по сотне ангелов держат планку командующих. Через десяток лет некоторых можно будет посвятить в архангелы. К слову, среди них есть очень занимательный экземпляр. Девушка подает большие надежды. Она отлично управляет светом, хорошо двигается, словно рождена для борьбы с нежитью. А еще она очень красива, если ты понимаешь, о чем я. Прось, Ардиус, я здесь не для того, чтобы создавать семью, а для того, чтобы оберегать чистилище. Могу я увидеть этого выдающегося ангела? Не собираешься создавать семью? Как же так? Для парня твоего возраста самое время. Конечно, я согласен, на тебе лежит большая ответственность, но нести это время в одиночку не обязательно. Прошу, Ардиус, оставь такие наставления новобранцам. «Да и то я не уверен, что им стоит заводить семьи. Сколько боевых ангелов не вернулись домой за последнюю сотню лет? Уверен, ты передумаешь, когда увидишь ее. Ларель, Ларель, Подойди сюда!» Когда Михаил увидел ту самую светловолосую жрицу с голубыми глазами, ему захотелось улететь прочь. Ему даже показалось, что девушка преследует его, или же сама судьба толкает их друг к другу. — Главнокомандующий, рада снова вас видеть, — поприветствовала его Ларель. Искренне улыбаясь, Ларель смотрела на Михаила так, словно здесь больше никого не было. — "Ларель", обратился к ней Ардиус, покажи главнокомандующему, как ты стреляешь из лука. Удиви его. В зале было уйма манекенов, но Лареэль выбрала самый дальний из них. Девушка за доли секунд создала лук из света и выпустила стрелу в сердце манекена. «Впечатляет», — успел произнести Михаил, и в тот же манекену стремились еще стрелы, отстрелив деревянному существу голову. Он удивленно перевел на нее взгляд, на что девушка игриво посмотрела из-подолба. Ларель лучшая из всей тысячи, заявил Ардиус. Я подумал, может тебе лично стоит заняться ее обучением. Ты сражался с тенью голода и победил в турнире, ей будет чему у тебя научиться. Михаил косо посмотрел на Ардиуса, понимая, что тот попросту сватает их. Все ради общего блага, произнес Ардиус, как бы намекая, что обучение Ларель важно для всех ангелов. «Все ради общего блага», — повторил Михаил. «Хорошо. Я возьму тебя, ученики». «Но учти, тренировки будут очень суровыми. Меня тренировала стальная Екатерина. И поверь на слово, по сравнению со мной она просто ангелок». «Вот здорово! Большое вам спасибо!» Девушка рывком повисла на шее Михаила. «Ну, раз все решено», — начал Ардиус. Лареэль, стоит переехать жить в залы архангелов. Чем больше времени вы будете проводить вместе, тем больше мудрости она получит от тебя. Михаил потерял дар речи, Ардиус Ордиус с довольной ухмылкой продолжил тренировки с остальными курсантами.